— Главное, это вовремя спрятаться, — провожали их тоненьким писком лесные мыши. Даже лось протрубил в их честь, когда они проходили мимо, хотя в это время года трубить ему было не положено. У самой реки их встретил знакомый бобр. — Пусть первым по бревну пройдет лягушонок, — посоветовал он. — Почему? — спросил его лягушонок. — И все перепутал, бобр. На тот берег надо перебраться не мне, а зайцу. Где-то очень близко захрюкала свинья. — Иди, — сказал бобру лягушонок, — мы сами без тебя разберемся. — Мое дело вас предупредить, — обиделся бобр. — Не обижайся, мы подумаем. Мудрость бобров известна вдоль всей реки, но все-таки на тот берег... Нарастающий шум бурной реки почти заглушил голос лягушонка. Они увидели на каждом берегу под дубу с перекинутым между ними бревном. Под дубом неторопливо прохаживалась свинья. Она довольно потирала копытца. — Так, все готово, хрю-хрю. — Даже лиса позавидует моему свинству. — Заяц, конечно, попробует бежать из леса и, конечно, по моей дороге, а как же, ведь здесь через бурную реку перекинут мостик, бревно на двух дубах, хрю-хрю. Но на то я и свинья, чтобы копать под дубом, а на этот раз я так постаралась, что как только заяц ступит на бревно, он сразу упадет в реку. Течение подхватит его и ударит об острые камни. Тогда я схвачу оглушенного зайца, помажу его горчицей, посыплю перцем и доставлю господину льву на блюдечке с голубой каемочкой. За это я попрошу льва, чтобы он съел меня не этой осенью, а следующей хрю-хрю. Я останусь цела, потому что я хорошо о себе подумала. В этот момент рядом с ней, но все-таки на почтительном расстоянии, появилась змея и прошипела своим скрипучим шипением. — Ищу, лягушонка, зайцем ищу, ищу! — Не имеешь права искать на моем участке... — крикнула ей свинья. — Давай, давай, присмыкайся отсюда! — Да, я присмыкающийся, но ты присмыкаешься еще больше, и все об этом знают. — Перед кем это? — возмутилась свинья. Перед лисой и львом, если бы твоя кожа была чуть потоньше, Я показала бы тебе, что такое укус змии. Если бы до кабы росли бы во рту грибы, То был бы тогда не рот, а целый огород. Два ха-ха и три хрю-хрю. Змея благоразумно уползла, и свинья осталась довольна. Никто не мешал ей насладиться своим коварством. — А теперь, господин Заяц, добро пожаловать! Вам приготовлена хорошая встреча с купанием на острых камнях. Хрю — Хрю-хрю! — А, вот и он! Прекрасно, я притворюсь спящей, чтобы усыпить его бдительность. Свинья сделала вид, что спит, и время от времени схрапывала. Первым появился лягушонок. Присмотрелся к свинье, даже прыгнул на нее, посидел немного, спрыгнул и позвал зайца, стоящего в сторонке. — Иди, иди сюда, только не топай. Заяц вышел, увидел свинью и замер от страха при виде этой громадной серой туши. — Чего ты боишься? — подбодрил его лягушонок. — Я не боюсь, я осторожен. Мы, зайцы, всегда должны быть осторожными. Заяц говорил шепотом. Она спит прямо на дороге, как свинья. Ну и жарище, просто дышать нечем. видишь «Эти два дуба?» «Вижу. И на них бревно. Вижу. «Пойдем, я провожу тебя до бревна. Только тихо, смотри, не наступи на ветку. Если свинья проснется, будет худо». Заяц и лягушонок осторожно двинулись к бревну. Свинья храпнула, они замерли на месте. Потом снова пошли, подошли к бревну, остановились. — Ты очень хороший, лягушонок, очень. — Желаю тебе неплохо устроиться на новом месте, — грустно пожелал ему лягушонок. — Ты добрый и храбрый. — Ерунда! — немного смутился его зеленый дружок. — Просто я люблю путешествовать. Ох, сейчас бы хоть на секундочку окунуться в болото. — Ты великий лягушонок! С гордостью за друга заявил заяц. Лягушонку было очень приятно услышать такие слова, но он не знал, как на них отвечать. Он еще больше застеснялся и сказал первое, что пришло ему в голову. — Надеюсь, что в том лесу найдется для тебя и морковь, и капуста. — В чужом лесу не бывает лучше, чем в своем, даже если там целые горы моркови и капусты. — Лев — страшный зверь, но даже он когда-нибудь умрет. Я сразу дам тебе знать, и ты вернешься. — Да, если он умрет раньше меня, — невесело пошутил заяц. — Я обязательно вернусь. — Желаю тебе удачи. Иди скорей а то я боюсь, что от жары кровь в моих жилах закипит, и я взорвусь, как паровой котел. — Давай обнимемся на прощанье, — сказал заяц. — Давай! — согласился лягушонок. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. — Прощай! — сквозь слезы прошептал заяц. И весь лес, все деревья, звери и птицы зашептали ему. — Прощай, прощай, прощай! — Мы еще увидимся! — чересчур бодро, не очень-то веря в свои слова, крикнул лягушонок. — Вряд ли! Упавшим голосом ответил заяц. «Вспомнишь мои слова!» Заяц подошел к бревну, со страхом посмотрел вниз и отпрыгнул назад. «Ой, ты опять осторожничаешь!» «Нет, я боюсь», — признался заяц. «Да чего же здесь бояться? Смотри, это так просто!» Лягушонок подошел к бревну, вступил на него из грохотом упал вниз. Свинья сразу же вскочила на ноги. Ага, попался. Увидела зайца, вытряхла глаза. Как? Ты цел? Я-то цел, но мой друг, лягушонок, он погиб.